Глава 43. Он принес мне суп из водорослей. Ей-богу, я не знала, что хочу больше — начать ржать, как ненормальное, или надеть ему тарелку на голову. Наверное, можно совместить? Это очень полезно, особенно для ослабевшего организма. На голубом глазу выдал Еролир, пристраивая поверх одеяла специальный столик-поднос на коротких ножках. Господин Торстен подтвердил. Что еще он подтвердил? Ласково переспросила я и прищурилась. Еролир забеспокоился. То, что этот состав особенно полезен для женского здоровья, для беременных вообще лучше не придумать. А я тут при чем? Мой голос прозвучал еще ласковее. Ты, женщина? поспешно пояснил муж, отходя на пару шагов. И все? А что еще? Яр сделал честные глаза. Кстати, местные повара попытались слегка улучшить его вкус без потери свойств. И на том спасибо. Но вот спросить хочу. Если ты маг иллюзий, зачем тебе маска? Ты же меняешь внешность, как хочешь, и без нее. Я даже не знаю, кстати, как ты выглядишь на самом деле. А, в этом плане. Вот именно, я маг иллюзий, а не дебил вздохнул лорд Оверхольм. «Я не стал бы делать ребенка предполагаемой призванной демоницией или шпионки, Пусть она и изображала мою законную жену». «Спасибо за откровенность, дорогой», прозвучало суховато и ехидно. «Не за что. И обижаться на это не стоит. Сейчас-то мы все решили и больше ни в чем тебя не подозреваем». «Вот спасибо», — обрадовалась я, берясь за ложку. Как бы там ни было, суп-то действительно полезен. Из голодухи даже пахнет почти приятно. «Пожалуйста», — вздохнул я, усаживаясь в кресло рядом с кроватью. «А по поводу внешности, это моя настоящая. Практически. Изменены только несколько незначительных мелочей, чтобы не сильно бросалась в глаза моя схожесть с братом. Тебе же нравился, господин Волк?» «Вот». И что бы ты знала, я собираюсь отныне говорить тебе правду. Всегда. Если что-то тебе знать не надо или нельзя, я тоже сразу об этом скажу. Хорошо. Жаль только поздновато. Суп проскочил как родной и теперь согревал меня изнутри. На удивление, я даже наелась. Ну раз такое дело, то поделись главным. Зачем и куда меня выставили приманкой на королевском фуршете? И что собираетесь делать дальше? Я бы не назвал твою роль приманкой. Все, как мы и говорили, лишь демонстрация лояльности Юга Северу. Никто из нас не желал, чтобы ты стала мишенью. Южане искренне считают своих женщин глупыми и ни на что не способными. Изначально предполагалось, что они просто плюнут на тебя, поняв, что выгоды с покоренной им не поиметь. Тем более, что после демонстрации твоей лояльности и смысла больше убивать тебя не будет. Все видели, что ты приняла брак. «Значит, даже если ты умрёшь, земли останутся за мужем. Соблюдена уже не только буква, но и дух закона». «А как же развод?» «А тебе он так нужен?» Голос Яролира похолодел. «Зачем? Просто из чистого упрямства?» «Можешь и так считать, конечно». Я села поудобнее, подпихнув под спину подушку, и серьезно посмотрела на мужа. Но на самом деле меня просто тяготит зависимое положение. И очень не нравятся политические интриги. А какое положение независимо? Все от чего-то зависят. Дети от родителей, торговец от ситуации на рынке. Даже император зависит от мнения народа. И тебе в любом случае придется на кого-то полагаться. Почему не на меня? Тем более, что мы уже знаем друг о друге слишком много. Причем того, что не расскажешь простым друзьям, знакомым или партнерам. А вот мы знаем и терпим не только особенности, но и недостатки друг друга. Это ли не главный критерий счастливого бр... совместного проживания? В чем-то ты прав, я снова вздохнула. Но я уже привыкла к мысли, что вот еще немного и я буду свободна. Можно подумать, я посягаю на твою свободу. Еролир уже откровенно ворчал: Да, ни один муж в королевстве не позволяет жене столько, сколько я тебе. «Ты же понимаешь, что вот в этом и дело...» Я поморщилась. «Согласись, для свободного человека сама формулировка звучит мерзко. Ты позволяешь мне делать то, на что я привыкла ни у кого разрешения не спрашивать. Для меня это дико и неприятно». «Ну, хорошо. Давай посмотрим с другой точки зрения. Ты женщина. Ты же этого не отрицаешь?» «Женщина, конечно, может все сделать и организовать сама, не спорю». Может, даже сама себе родить дитя и сама его воспитать. Ты ведь думала о ребёнке? Когда-нибудь. Не стала я лукавить. Время есть. Значит, ты как минимум год будешь просто неспособна вести дела, так? Для этого надо просто поработать заранее, создать себе запас. Отстроить дело так, чтобы оно работало при минимальном вмешательстве. И сколько времени у тебя на это уйдет Пять лет? Десять? 20? У тебя одной без какой-либо помощи в нашем ужасно закостенелом мире. Мало того, не думаю, что родив 40 лет, одинокая женщина, вымотанная от огромного количества работы морально и физически, сможет заняться полноценным воспитанием малыша. Тем более, что дело всей твоей жизни нельзя будет полностью оставлять на самотек. Все равно придется контролировать. В лучшем случае наймешь нянек и репетиторов, которые станут для ребенка настоящей семьей. Тут Херолир тяжело выдохнул и снова набрал воздуха в грудь, продолжая. А кроме того, ты упускаешь один очень важный нюанс. С твоих слов я понял, что в вашем мире ребенок, у которого нет официального отца, никак не ущемлен в обществе. Но здесь другие законы и другие отношения, понимаешь? Здесь незаконорожденный малыш изначально в уязвимом положении, а уж рожденный одинокой женщиной вне брака и вовсе станет парей в приличном обществе. «Да, деньги и влияние его матери могут поправить положение, но далеко не всегда и не во всем. «Это проблема», — признала я. «Но у меня есть время подумать над ее решением». «Я понимаю, хотя сомневаюсь, что тут можно что-то придумать. Впрочем, есть еще кое-что, что ты не учитываешь в своих планах». «Что? Мне на самом деле стало интересно». По-моему, мы впервые разговаривали так спокойно и содержательно насчет будущего развода. Стоило послушать, что Яр скажет. Все же он действительно больше знает о собственном мире, при этом обещал не врать. Конечно, такие обещания ничего не гарантируют, но мне чего-то казалось, что муж будет честен. Вряд ли ты встретишь мужчину, который будет в тебе настолько... по-настоящему заинтересован. Именно в тебе, Ксю. Девушки из нового мира, а не в богатой бывшей жене лорда Оверхольма. Яролир посмотрел мне прямо в глаза. Заметь, я пока не говорю о любви и даже о влюблённости. Пока. Я слегка опешила. Вмешательство эмоций в деловой разговор как-то не ожидалось. И я, честно признаюсь, растерялась. Потому что это пока выбило почву из-под ног. Больно уж серьезно оно прозвучало. И нифига не легкомысленно.